Набившиеся в огромном зале люди, воспламененные речью фюрера, вопили от возмущения, свистели, выкрикивали угрозы в адрес министра Мессершмитта. А когда на экране появилась физиономия страхового агента фон Дельмайера, и Руперт Куцнер, широким жестом указывая на него, возопил «Верите ли вы, что человек с таким лицом отравитель собак?» Все повскакали с мест, стали стучать серыми кружками по деревянным столам и в тысячу глоток заорали «нет». После чего знамена со свастикой склонились перед фотографией фон Дель Точно таким же жестом четверть века назад актер Конрад Штольцинг указывал римлянам на труп Гая Юлии Цезаря, Он тогда играл роль Марка антония одного из действующих лиц в трагедии английского драматурга Шекспира. Еще на трех сборищах говорил в этот вечер Руперт Куцнер о деле фон Дельмайер. Говорил о германской верности О германской справедливости, о германском чувстве товарищества клеймил огненными словами бесстыдную наглость врагов, которые осмелились человека чистейшей германской крови обвинить в отравлении столь верного животного, как собака. Еще трижды вскипала возмущенная толпа. Еще трижды склонялись перед фотографией фон Дель Майера знамена с экзотической эмблемой плодородия. Эрих был на всех четырех сборищах, и сердце его бурно билось. Он почти что полюбил Гуцнера. Глава 12. «Умен или глуп, он мой город родной». Впечатлительный господин Гесрейтер, обольщенный разнообразной и кипучей жизнью большого города, долго не мог расстаться с Берлином. Все же это бурная, стремительная жизнь постепенно стало его угнетать. Ежедневно иметь дело с людьми, лишенными воображения, рассчитывать каждое слово, всегда держать ухо востро – нет. Такое существование не подобает человеку утонченной культуры, у которого собственная вилла неподалеку от английского сада. Он все сильнее тосковал по своему Мюнхену, по Людвиг-Штрассе по тирольскому кабачку, по своему дому в Швабинге, по изору, по горам, по мужскому клубу. Вначале, проходя по людным берлинским улицам, он, с сожалением думал о флегматичности своих земляков, а теперь уже эта флегма представлялась ему мудрым спокойствием. Их грубость он мысленно называл непосредственностью, неумение логически рассуждать поэтичностью, склонностью к романтике. Он завязал интрижку с третьей разрядной берлинской актрисой. Но этот город и ее заразил лихорадкой, и ее подстегивал дни напролет охотятся за деньгами, полезными знакомствами, выгодными ангажиментами, ролями, ответственной ролью. Она уделяла господину Гессрейтору мало времени, не проявляла интереса к его будничной жизни, не понимала ее. Как-то вечером, когда она в очередной раз отложила свидание с ним из-за каких-то дурацких театральных дел, он с особенной остротой почувствовал пустынность своего берлинского существования. Ему так захотелось услышать хотя бы мюнхенский говор, что он отправился на Анхольдский вокзал к отходу мюнхенского поезда. Он стоял и смотрел вслед выезжавшим из-под сводов дебаркадера вагонам И вдруг понял, что ему следует немедленно сделать. Перед ним возник образ госпожи фон Радольной, невозмутимой, большой, как-то особенно обаятельный. И как это он раньше не сообразил? Ведь от него одного зависит помирить город Мюнхен с ней, природной Мюнхенкой, прекратить нелепый бойкот. Господин Гесрейтер помчался в контору по продаже железнодорожных билетов, заказал спальное место на завтрашний вечер. Он быстро приведет все в порядок, защитит Катарину от нападок дурацкого города. После возвращения из-за границы господин Гесрейтер ни разу не видел госпожу фон Радольную. И сейчас он тоже не станет предупреждать ее о своем приезде. Свалится, как снег на голову. Он дотронулся до коротких бачек. Вот уже две недели, как господин Гессрейтер стал их отращивать. Да, он будет бороться за Катарину, не жалея сил. Когда на следующий вечер господин Гессрейтер выехал из Берлина, его так распирала жажда деятельности, что спальное купе казалось ему слишком тесным. Когда бодрый дух полнит мужеством грудь, повторял он в такт перестуку колес, Сна не было ни в одном глазу. Пришлось принять снотворное. Вернувшись в Мюнхен, он в тот же вечер отправился в Фаундлеровский театр. Там шло обозрение выше некуда.